Таня осторожно скосила глаза, облегченно выдохнула, шлепнула его обеими руками по груди. — Никогда больше так не делай. Отступила, взялась за леер, глядя на проносящиеся мимо пенные волны. — Как ты это делаешь? — Ворон научил, то есть учитель мой, у которого я занимался. — Часами заставлял медитировать. Сперва созерцать какой-нибудь предмет, ни на что не отвлекаясь. Потом думать над чем-то конкретным, на другие темы не спрыгивая. Потом думать над целью. Он называет это дисциплина мысли. «Хочешь мартини?» «Да», — требовательно кивнула девушка. Стеклянный, чуть желтоватый фужер с широким округлым донышком, высокая тонкая ножка в две ладони высотой. Выставив перед собой ладонь, начал рассказывать Олег. Выше расширяется бутоном с чуть вогнутыми внутрь краями, а внутри колышется, постреливая пузырьками, чуть сладковатое вино. Ты это видишь? Таня посмотрела на его ладонь, и там, прямо на ее глазах, возник бокал, в точности совпадающий с описанием. Здорово! Это ты сделала? Во сне желаемое достаточно просто ярко себе представить, я рассказал, ты представила. Пей. Таня хмыкнула, осторожно взяла фужер, сделала пару глотков. На вкус На газированный чай, похоже. Прости, никогда не пил мартини. Думал, ты знаешь, какой вкус ощутить. Я тоже никогда не пила. Таня взяла молодого человека за руку, заплетя свои пальцы между его, сделала еще глоток. Если не пил, почему предлагаешь? Звучит красиво, пожал он плечами. Мартини. И верно, красиво. Под таким названием даже газированный чай неплохо пьется. На носу яхты прозвучал гонг, потом еще один. «Склянки?» — удивился Олег. «Хм, «Странно, я о них не думал. А ты?» «Кажется, это будильник», — неуверенно произнесла Татьяна. «Ледник», — моментально вскинулся Олег. «Узнай про ледник». Границы, центр, как и куда. Молодой человек в оленей накидке, Яхта, море, фужер, Зеленое платье, все рассеялось. И остались только комковатая подушка, Тонкое одеяло из верблюжьей шерсти И края раскладного дивана, Подпирающий девушке ребра. Таня открыла глаза Подняла перед собой руку, все еще помнящую прикосновение мужских пальцев. Но никаких перстней и морских брызг на ней, конечно же, не имелось. «Хм, «Приснится же такое!» Вздохнула она и решительно поднялась. Поспать Татьяна любила, а потому будильник ставила впритык, чтобы только-только собраться и доехать. Сорока минут обычно хватало — чтобы вскочить, одеться, наскоро накраситься, выпить стакан кефира и пулей выскочить за дверь, чтобы ровно через 17 минут уже открывать дверь лаборатории зоопарка. Дальше можно было уже, не торопясь, надеть рабочий халат, еще раз привести себя в порядок перед зеркалом, выпить чашечку кофе, после чего приступать к нудным, однообразным занятиям. Бак посев, витамины в пищу, обход клеток и вольеров с осмотром подозрительных животных и потом, если никто не заболел, небольшая передышка за чашкой кофе в ожидании обеденного перерыва. В этот раз, на удивление, никто из животных не захворал, посему ветврач городского зоопарка Татьяна Зорина смогла в полном спокойствии и одиночестве насыпать себе растворимого кофе, залить его кипятком и безмятежно развалиться в кресле, вяло помешивая быстро темнеющую жидкость в кружке. «Сахар, что ли, положить?» — заколевалась она, и в памяти всплыл бокал мартини со вкусом холодного сладкого чая. Мысли перескочили на Олега и его колдовство. Хм, приснится же такое. Между тем, память беспокойной белкой прыгала с одного воспоминания на другое, поскольку многие из предметов лаборатории напоминали об Олеге довольно ярко. Запыленная ваза, в которую она обычно ставила его букеты, теперь стояла наверху, над полками. Ящик со сброшенными Кожами, рогами, когтями, перьями и прочим мусором, который Олег выпрашивал для своих ритуалов, за ненадобностью опустел. На холодильнике осталась бумажка. На ней некогда лежал столь неосторожно скраденный Олей амулет. Оля тоже пропала, хотя раньше заглянуть на кофе никогда не забывала. Всплыл в памяти и скандал, связанный с Олей. амулетом и сумасбродной миллионершей, что охотилась то ли на Олега, то ли на его талисманы. Таня подумала, и раз уж образовалось в свободное время, потянулась к телефону, нашла среди контактов Олю, нажала вызов. — Ой, Танечка, сколько лет, сколько зим, — моментально ответила уборщица-обезьянника. — А где сидишь? Чего делаешь? Сижу у себя в лаборатории, пью кофе. Попыталась поддержать веселый тон подруги Татьяна. Подумала, давненько мы вместе не сидели. Хочешь, забегай? Я? Оля на том конце трубки весело засмеялась и вдруг спросила. Подожди, а у тебя скайп на компе рабочем есть? Есть. Ну, так чего мы мучаемся? Я тебе сейчас свой логин скину и подключимся. Хоть посмотреть друг на друга получится, а то и, правда, давно не встречались. Хорошо, включаю. Таня, отставив горячую чашку, потянулась к компьютеру. Через минуту она увидела свою подругу на фоне огромного окна с аккуратной стрижкой, при хорошем макияже, одетой в хрустящую белую блузку, поверх которой красовался... На золотой цепочке хорошо знакомый Татьяне амулет в виде змейки с алыми глазками. Подарен ей Олегом заговоренный кулон. «Хорошо выглядишь, Танечка!» — широко ухмельнулась девочка. «Похоже, сегодня без запарки. У меня все как всегда, а вот ты, смотрю, явно не на работе».